«Только не меня! Я не боюсь!» — заверила она торжествующе. Глава 3 И вот теперь, когда казалось, ничто уже не может измениться, он возвращается домой, в Англию, к своему народу. Карл Стюарт не будет больше Карлом без королевства. 11 лет назад группа воинствующих паритан — обезглавила его отца, и стон, вырвавшийся из душ тысяч людей, присутствовавших на казни, эхом отозвался по всей Европе. Это преступление во веки веков будет тяготить сердца англичан. Старший сын мертвого короля узнал о провале своей попытки спасти отца в ссылке во Франции. Когда капеллан встал перед ним на колени и назвал его «Ваше Величество», Карл повернулся и ушел к себе в спальные покои, чтобы скорбеть в одиночестве. Так он стал королем без королевства, правителем без поддана. А в это время в Англии железная пята Кромвеля придавила горло народа. Теперь стало небезопасным считаться аристократом, а преданность покойному королю расценивалась как преступление, с последующим наказанием в виде конфискации земли и состояния. Те, кто мог отправиться с Карлом II за границу, надеялись вернуться домой в более счастливые времена. Мрак и тоска опустились на Британию. Осуждалось все истинно английское, добрый веселый юмор, задор спортивных состязаний, праздники и пиршества — Здоровое удовольствие от шумных выпивок, танцев, карточной игры и плотских утех. Театры позакрывали, майские деревья срубили. Благоразумные женщины убрали подальше свои яркие наряды из атласа и бархата, спрятали маски и веера, пышные накладные букли и шиньоны, прикрыли глубокие декольте на платьях и больше уже не решались, прикоснуться к румяном или помаде из страха попасть под подозрение в симпатиях к раилистам. Даже мебель стала более строгой. Целых одиннадцать лет Кромвель правил этой страной. Но, в конце концов, Англия обнаружила, что и он смертен. Весть о его болезни мгновенно разнеслась повсюду и у ворот дворца собралась большая толпа взволнованных горожан и солдат. Страну охватил ужас. Люди помнили о годах хаоса во время гражданской войны, когда банды, вышедших из повиновения солдат, мародерствовали по всей Англии, бесчинствовали на фермах, врывались в дома, грабили, уводили скот, а те кто оказывал сопротивление, убивали. Люди не хотели, чтобы Кромвель выжил, но при этом страшились его смерти. В ту памятную ночь поднялась буря. Мощь стихии все возрастала, пока не достигла такой силы, что сдвигала дома с фундаментов выдирала деревья с корнем, сносила башни и разрушала шпили на церквах. Такая буря означала только одно — сам дьявол — явился за душой Оливера Кромвеля. Он же вскричал, охваченный ужасом, что может быть страшнее попасть в руки живого Бога? Буря пронеслась по всей Европе. Она бушевала всю ночь и весь следующий день. И когда в три часа по полудни Кромвель умер, она еще продолжала опустошать остров. Тело Кромвеля сразу же забальзамировали и спешно захоронили. Но его сторонники нарядили восковое изображение лорда-протектора в королевские одежды и установили в Сомерсет-хаузе. Сомерсет-хауз хаус большое здание на берегу Темзы. В нем размещается управление налоговых сборов и некоторых других государственных учреждений а на похоронах люди с издевкой швыряли отбросы в его герб. Но никто не мог занять место Кромвеля, поэтому почти два года в стране царила полуанархия. Его сын, которого сам протектор назначил наследником, не обладал способностями отца, и военные вскоре отделались от него к его собственному облегчению. Сразу же началась грызня между пехотой и кавалерией, между ветеранами и рекрутами, и казалось, что гражданская война неизбежна, страну охватило отчаяние. Сначно было вновь проходить через все ужасы безвластия, от которого ничего хорошего люди не получили. Поэтому они стали уповать на монархию, как на единственный путь к избавлению от страданий. Генерал Монг который прежде служил Карлу I, а позже переметнулся на сторону Кромвеля, после смерти короля прошел маршем от Шотландии и занял столицу страны. Хоть он и был солдатом, но твердо верил, что армия должна подчиняться гражданским властям, и он решил освободить страну от рабского подчинения военным. Он терпеливо ждал проявления народной воли, а потом... Когда убедился, что сопротивляться рейлистскому влиянию, охватившему все слои общества, неразумно, он присягнул Карлу Стюарту. Созвали свободный парламент, и король направил ему письмо из Бреды, объявив о своих благожелательных намерениях. Так Англия еще раз стала монархией по желанию всего народа. Лондон наводнили роялисты, которые приехали сюда вместе с женами и детьми. И если в городе кто-то и оставался недовольным возвращением его величества, то он молчал и прятался. Постепенно к людям вернулась способность смеяться и радоваться жизни. Всякую сдержанность отбросили. Нарочито скромная одежда и благочестие рассматривались как проявление симпатии к пуританам, а такие симпатии старались не выказывать перед ярыми сторонниками короля. Мир совершил сальто-мортали, и все, что считалось грехом вчера, стало добродетелью сегодня. Но это было не просто желанием выглядеть лояльным, временной эйфории из-за возвращения монархии, радостью по поводу освобождения от гнета. Нет, причина лежала глубже. Долгие годы войн разрушили семьи, расшатали старые устои и обычаи. И сейчас наступала новая жизнь, превосходная и блистательная, но в то же время вульгарная, веселая и грубая, элегантная и бесстыдная. 29 мая 1660 года, как раз в день своего тридцатилетия Король Карл II въезжал в Лондон. Закончилось пятнадцатилетнее изгнание, скитание из одной европейской страны в другую, и везде он был нежеланным, ибо политики старались установить отношения с убийцей его отца. Сейчас наступил конец нищете, прозябанию в полуголодном состоянии и зависимости от милости благодетелей. Наступил конец бесплодным попыткам вернуть себе королевство, которое длилось более десяти лет. И самое главное — конец унижениям и глумлению со стороны тех, кто был ниже его по рангу, да и во всем остальном. Наконец-то он перестал быть человеком без родины и королем без короны. День стоял ясный и безоблачный, сверкало солнце, И люди говорили друг другу, что это хорошее предзнаменование. От лондонского моста до Уайт-Холла по всему пути следования кортежа на каждой улице, балконе, у каждого окна и на крышах скопились люди. И хотя начало процессии ожидалось только после полудня, к восьми утра уже яблоку негде было упасть. Воины ополчение все двенадцать человек образовали цепь. Когда-то они сражались против Карла I, но теперь получили приказ сдерживать толпу, чтобы мог проехать его сын. Все вывески пестрели майскими цветами. На улицах появились арки из боярышника, над входами многих домов зеленели ветки дуба. Из окна в окно протянулись гирлянды из цветов, украшенные яркими лентами и ярко начищенными сверкающими на солнце серебряными ложками.